Глава двадцать пятая Я просыпаюсь с глухой болью, отзывающейся в каждой клеточке тела. Но по сравнению с агонией, которую я испытывала ранее, она даже кажется приятной. Мне тепло, и я, почти раздетая, лежу рядом с такими же почти раздетыми ребятами. Делаю глубокий вдох и сразу же понимаю, что спереди ко мне прижимается... Нокс. Он просто невероятно, по-особенному пахнет, и я одержима этим запахом. Сзади кто-то утыкается щетинистым подбородком мне в шею, и из меня вырывается довольное мычание. Как ты себя чувствуешь? Голос Райкера раздаётся откуда-то снизу, а его рука нежно гладит меня по икре. В этот момент я понимаю, что мои избранные окружили меня так, будто на мне сейчас уникальный наряд из горячих парней. Я лежу на боку, на груди у Сабина. Нокс прижимается ко мне спереди, Бастиен — сзади, а Вален и Райкер обнимают мои ноги, словно подушки. «Я в порядке», — хрипло отвечаю я, удивляясь тому, что мой голос уже способен на это. «Я исцелил твоё горло», — объясняет Райкер, замечая моё замешательство. «Как только мы разделили всё то огромное количество магии, что проходило через тебя, моя магия больше тебя не ранила. Думаю, в первый раз она лишь усугубила избыток магии, с которой тебе и без того приходилось бороться. Я слабо улыбаюсь ему и вынужденно отвожу взгляд», от его полных беспокойства и сочувствия глаз. Как долго я была без сознания? Почти час. Грудь Сабина вибрирует подо мной, а его ладонь нежно проводит по моим волосам. Обычно пробуждение длится не больше пары часов, так что, скорее всего, ты уже на финишной прямой. Впрочем, может, у стражей всё иначе. По меркам Кастеров — Всё произошло слишком рано, поэтому, если честно, мы понятия не имеем, что нормально, а что нет. Я трусь носом о его мускулистую грудь и рассеянно играюсь с линией волос, идущей от его пупка к боксерам. Я почти уверена, что Эноху известно, кто я. Я как раз выясняла с ним отношения, когда началась вся эта жесть с пробуждением. Что ты имеешь в виду? спрашивает Бастен, согревая мне своим дыханием спину между лопаток. Старейшина Клири угрожал мне сегодня. Хотел, чтобы я выбрала Эноха и его Ковен, а иначе правда о моём статусе стража может всплыть наружу. Не уверена, знают ли об этом другие старейшины, но я удивлюсь, если нет. Так что я решила, что раз Клири старший в курсе, то он наверняка поделился этим и с Клири младшим, Вокруг раздаётся недовольное ворчание и фырканье, и в воздухе нарастает напряжение. Если из-за их жажды власти с тобой что-то случится, я уничтожу всю эту семейку к чёртовой матери, объявляет Вален. К чёрту. Хватит ждать, пока они сделают первый шаг. Предлагаю дать им понять, что с нами шутки плохи. Я провожу по мускулистой руке Бастена, обхватившей меня за талию. «Давайте подождём и посмотрим, каким будет следующий шаг к Лире. Уверена, что только что испортила им все их выверенные планы. Смотрю в серые глаза Нокса и вижу в них замешательство. Старейшина Клири думал, что, будучи моим опекуном, сможет контролировать меня ещё пару лет. Они не собираются всерьёз рассматривать ваши связи. провожу ладонью по щетине на его лице. Если бы мне пришлось до 25 с чем-то лет ждать своего пробуждения, я бы никак не смогла помешать старейшинам относиться ко мне как к пешке и переставлять меня туда-сюда по их усмотрению. Но теперь, согласно их же правилам, я официально считаюсь независимой. Они не смогут силой заставить меня здесь остаться». Глаза Нокса загораются, когда все кусочки пазла собираются воедино, и на его лице растягивается великолепная улыбка. Он усмехается и тянется ко мне, приникая к моим губам в сладком поцелуе. «Эй! Никаких поцелуев с нашей полуголой партнершей, пока мы все тут валяемся, а она проходит через пробуждение», — возмущается Бастен. «Бас». «Не завидуй, что я могу дотянуться до этих восхитительных губ, а ты — нет. Если я опущу руку на 15 сантиметров ниже, то смогу дотянуться до других губ, которые, я уверен, будут не менее восхитительны», — парирует Бастиен. Вален издаёт смешок, заглушающий тихий стон, сорвавшийся, я уверена, с моих губ. «Мне всё ещё больно». но только мертвец не намокнет от слов Бастена. Неудивительно, что близость с этим невероятным мужчиной внезапно становится единственным, на чём мне удаётся сосредоточиться. Стук в дверь вырывает меня из раздумий, и я чувствую, как все слегка замирают. Внутрь просовывается голова Айдена. В темноте я понимаю, что это он, потому что Айден — настоящий великан. Я услышал голоса. Она очнулась? Ребята не отвечают, словно давая мне время самой решить, как я хочу поступить. Сабин передаёт мне футболку, и я быстро натягиваю её через голову. «Я проснулась», — объявляю я, усаживаясь между парнями. Айден заходит в комнату, а следом за ним и Эврин. Дверь закрывается, и они остаются наедине с нами. «Как ты себя чувствуешь, бандитка?» Его вопрос повисает в комнате на секунду дольше, чем нужно. Я не вполне понимаю, как вести себя с ним после всего, что было. «Это нормально, что пробуждение причиняет такую боль?» — спрашиваю я. Во всех книжках, которые я до этого прочитала, говорилось о том, что оно ощущается скорее как какой-то всплеск или прилив... а я совершенно точно испытывала нечто другое. Об этом особо не говорят. Думаю, для того, чтобы не пугать молодых кастеров тем, через что им, возможно, придётся пройти, а, возможно, и нет, но такое бывает. Чем больше в тебе пробуждается магии, тем болезненнее это может ощущаться. Эврин потирает шею, покрытую татуировками. Никто толком не знает... почему с одними такое случается, а с другими нет. Пока он отвечает, Айден подходит чуть ближе к моей кровати, и я вдруг осознаю, что хочу, чтобы между нами всё стало как раньше. Меня бесит, что он не смог просто довериться мне и увидеть такую меня, какая я есть на самом деле, а не ужасающую и опасную версию меня, в которую верит Лохлан. Но также меня бесит и то, что теперь присутствие Айдена кажется мне скорее неловким вторжением, а нелёгкой дружбой, как прежде. Мы с минуту пристально смотрим друг на друга, и всё это время в моём горле кипят вопросы, которые я уже устала просто проглатывать. «Почему, Айден?» — мягко спрашиваю я. «Ты же должен был знать меня лучше каждого из них. Ты просил довериться тебе». Но зачем просить то, чего не готов дать взамен? Айден беспомощно смотрит на меня, потирая руками лицо, а затем безвольно вытягивая их вдоль тела. «Бандитка, мне кажется, всё, что я сейчас скажу, будет граничить с оправданиями. Ты должен хотя бы попытаться помочь мне понять». Потому что если ты этого не сделаешь, я всю оставшуюся жизнь буду думать о том, что то, как ты со мной общался прежде, было ложью, какой-то уловкой. Я не хочу так о тебе думать. Но выбраться из ямы боли и недоверия самостоятельно не смогу. Глаза Айдена по-прежнему прикованы ко мне, но я чувствую неожиданную отстранённость. Как будто он сейчас стоит передо мной, а мысли его где-то совсем в другом месте». Он опускается на край кровати, словно груст на его плечах вдруг стал слишком тяжёлым, чтобы и дальше нести его. Ребята почти одновременно обхватывают меня, чтобы в буквальном смысле поддержать, когда я услышу признание. Айден смотрит на Эврина, и тот кивает. Чуть больше десяти лет назад мы пытались выследить ламий. Они очаровывали людей и вытягивали из них деньги. и нам было поручено уничтожить их. Когда нам наконец-то удалось найти их гнездо, начались первые странности. Внутри оказалось восемь ламей, поэтому они особо не сопротивлялись. Но когда Лохлан собрался убить одного из них, этот ламия вдруг узнал его и стал расспрашивать, как он здесь оказался. Сначала мы подумали, что это какой-то бред. Мы повсюду искали Вона и остальных, но нигде не нашли. Думаю, большинство из нас к тому моменту смирились с тем, что они убиты. Поэтому, когда Ламия пустился в свои хаотичные расспросы о том, как Лохлан оказался в гнезде, никто из нас не вспомнил про Вона. Но когда он произнес имя Адриэля, всё стало ясно. Ламия принял Лохлана за Вона. Это был первый клочок информации, который мог дать нам хотя бы намёк на то, что случилось с Воном, Иден, Лансом и их партнёрами. Айден кивает в сторону близнецов, и я понимаю, что Иден и Ланс — имена их родителей. Мы потратили на этого Ламию почти месяц, но он был как Джокер и суперзлодей-загадочник в одном лице. Всё, что он говорил, не имело смысла. Он то и дело кричал о том, что они украдут нашу магию, но мы не обращали на это внимания, считая пустой угрозой. Впрочем, ближе к концу он начал рассказывать о том, что Вона уничтожил какой-то ребёнок, и что этот ребёнок на самом деле был не тем, за кого его принимали. Нам так и не удалось добиться от этого лами ничего полезного. И когда мы уже не могли больше слушать его бессмысленную чушь, Сильва... покончил с ним. Мы вышли из этой ситуации ещё более разбитыми. Лохлан переменился после пропажи Вона, но месяц, проведённый со свихнувшимся ламией, как будто что-то в нём надломил. Прошли годы, и мы похоронили эти воспоминания. Пока однажды из ниоткуда не появилась ты. И в тот самый момент, когда в машине прозвучало твоё имя, Оно раскопало в нас безумные речи того Ламии. Мы не понимали, что нам с этим делать, что нам делать с тобой, и потому решили быть на чеку. Айден качает головой и смотрит на свои большие руки, после чего вновь обращает ко мне полный мольбы взгляд. «Ты так могущественна! Ты была могущественна ещё до своего пробуждения, и только время покажет, на что ты способна теперь». когда тебе открылась вся твоя магия. Каждый раз, когда я пытался увидеть в тебе невинную девушку, ты совершала что-то невероятное, и я не мог не задаваться вопросом, что имел в виду тот ламия. Очевидно, что ребёнком, о котором он говорил, была ты. Но что он имел в виду, когда сказал, что ты не та, за кого тебя принимают? Мы просто не могли не подозревать тебя, а значит, не быть настороже». Нам и прежде не хватало множества кусочков пазла, а когда появилась ты, всё то немногое, что, как нам казалось, мы знали, обратилось в прах. «Что нам оставалось делать, бандитка?» Я отвожу взгляд от Айдена и встречаюсь с ореховыми глазами Бастена. Его эмоции скрыты, и у меня не получается прочесть, что именно он сейчас чувствует. Подозреваю, он не хочет, чтобы его чувства повлияли на моё решение о том, как мне дальше общаться с Айдином, или на решение о том, возможно ли это общение в принципе. Я была ребёнком Айдин. Если моё существование каким-то образом убило Вона, а так оно, скорее всего, и было, что я могла об этом знать? Как вы могли видеть во мне, в ребёнке, злодея? «Дело не в этом, Винна», — умоляюще говорит Эврин. Я вскидываю брови, он тут же перефразирует свои слова. То есть, возможно, в случае Лохлана отчасти дело было и в этом, но не для нас, Сайденом. Для нас всё сводилось к тому предупреждению, что ты не та, кем кажешься. После прочтения стало ясно, кто ты. Наше подозрение, что, возможно, ты чей-то шпион, трансформировались в понимание, что ты — нечто большее, чем кто-либо из нас вообще мог представить. «Страж! Впервые мы поняли, что ты не представляешь угрозы, по крайней мере, не так, как мы думали. У нас, наконец-то, появились ответы. Я делаю глубокий вдох, не понимая, что чувствую по поводу всего этого. Я стала лучше понимать, но самой мне лучше не стало». Я надеялась, что что бы там ни сказал Айден, это сможет каким-то магическим образом стереть всю боль. Но я должна была догадаться, что когда речь заходит о преданном доверии, не существует никаких быстрых способов исправить содеянное. Не всегда можно склеить то, что однажды было разбито. «Это не оправдывает ваше поведение?» Это не извиняет ваши безжалостные и бесчувственные поступки, говорит Айден у Вален, облекая мои чувства в слова. Айден встречается взглядом с Валином. Знаю, как ей сказал, не хочу, чтобы звучало так, будто я оправдываюсь. Я не идеален. Эврин не идеален. Никто из нас не оказывался в такой позиции. Мы облажались, но мы учимся и становимся лучше. Так устроена жизнь, или, по крайней мере, так она должна быть устроена. Я пытаюсь поставить себя на их место. Поступила бы я иначе. Смогла бы рассмотреть истину сквозь подозрения и сомнения. Чёрт! Даже я не знала этой правды. Как я могу ожидать, что они её предугадают? Мне хочется возмутиться. Он мог бы всё рассказать мне. Но сделала бы так я сама. Выложила бы свои карты тому, кто, как мне казалось, мог использовать их против меня. Не знаю. Раздумывая над услышанным, я оглядываюсь и встречаюсь со взглядом глубоких карих глаз Эврина. Почему ты никогда не лечил меня? Райкер однажды спросил меня об этом, но я так и не смогла найти ответ. Я дважды пробовал. Сразу после того, как Лохлан напал на тебя, и после того случая в машине, когда ты пришибла Кигана. Но ты не хотела, чтобы я к тебе приближался. Он делает нерешительный шаг вперёд. Столько всего происходило, и последнее, чего я хотел, это принуждать тебя к чему-то лишь потому, что я считал это необходимым. Я не хотел давить на тебя или решать за тебя, как это делал Лохланн. «Наверное, мне стоило объясниться. Я не знал, как к тебе подступиться. Я всегда был тихим и предпочитал оставаться в тени. Я решил, что раз ты знаешь, что я умею исцелять, то придёшь ко мне, когда почувствуешь в этом необходимость». Эврин чуть улыбается, глядя на меня. «Я вспоминаю случай в библиотеке, когда он попытался подойти ко мне после нападения. И другой... как я отреагировала, когда шла обратно к машине после того, как шарахнула Киган, и все те случаи, когда Эврин исцелял Айдена после наших спаррингов. Он прав. Я сказала, что не хочу, чтобы он или кто-либо ещё ко мне приближались. Из-за всего, что происходило с остальными и в целом вокруг меня, я относилась к нему с сомнением и недоверием. Есть ещё что-то, что мне нужно знать, прежде чем мы встанем на путь преодоления всего этого, спрашиваю я у обоих. Подумайте хорошенько, потому что с этого момента я не собираюсь больше мириться с секретами. Хватит с меня талана, да и вас тоже. Я достигла своего предела. Так что если вы ждали подходящего момента, во всём признаться, сейчас самое время. В комнате воцаряется тишина. Я чувствую дыхание парней, то, как поднимается и опускается грудь у каждого из них. Ровное синхронное движение расслабляет меня, и я нахожу в этой простой близости больше успокоения, чем в чём-либо ещё. Мы все связаны, и осознание этого помогает мне обрести равновесие, так сильно мне сейчас необходимое. Секретов больше нет, и клянусь, «Не будет», — говорит Айден. «Мы исправимся, Винна». Я киваю в ответ. Каким бы тяжёлым и неловким ни был этот разговор, он снимает с моих плеч часть тяготящей меня боли. Там, где раньше была только горькая обида, теперь появилась надежда. И думаю, с учётом всего, что произошло за последний месяц, это уже достижение.